Глава. Пятнадцатая. Белая мгла. Наибольшее число хищного зверя, будь то варги, волки, горные львы или медведи, обитает в северных землях, там, где власть королевская превращается в суровое могущество железных гор. Издревле эти создания пользовались почитанием местного люда которое живо, И по сей день. Пальтус схил Звери и травы сероземели. «Да никого там больше нет», — раздраженно прошептал Ярве, теряя терпение. С тех пор, как беглецы вышли на берег озера, прошло уже много дней. Им удалось добраться до предгорий, следуя вниз по течению местных рек. Любой житель королевства знал, что большая их часть впадает в мать озера. Огромное водяное зеркало — лежавшая на стыке трех провинций. Беглецы питались по дороге тем, что удавалось найти. Водяникой, корнями рогоза, мелкой рыбой, которую можно было поймать в естественных запрудах. Иногда удача улыбалась им и подбрасывала остатки трапезы какого-нибудь хищника. Но чаще бывшим каторжанам приходилось ложиться спать бок о бок с голодом и холодом. Впрочем, им было не привыкать. Сейчас скованные цепью мужчины, прижавшись к земле, Прятались в зарослях голого кустарника, припорошенного снегом. В ноздри проникал тяжелый запах прелой листвы. Впереди, на обочине старой дороги, стоял волк. Зверь еще не знал, что за ним наблюдают. Ветер дул в сторону людей, относя их запах прочь. Кроме того, хищник был слишком занят поглощением плоти мертвеца, лежавшего перед ним. Несколько окоченевших тел украшали старый тракт. Зима, неспешно спускавшаяся с гор, Накрыла их своим белым и холодным саваном, превратив в пологие холмики. — А волки вкусные? — спросил Эдуард шепотом. — Не особенно. Слова Трехпалова, по-видимому, удали души до зверя. Он скинул мохнатую голову, вглядываясь в заросли, где прятались люди. — Солис, тебя забери, амразина! — выругавшись, Ярви вскочил и швырнул в сторону волк Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кокопье. Он изготовил его из сухой палки и кривого рога горного козла, на скелет которого они наткнулись недавно. Когда острая кость глухо ударилась в холодные камни, зверь уже несся прочь. Через мгновение его серая шкура исчезла в кустарнике на противоположной стороне дороги. «Шлюхина, дочь!» — вновь вставил Ярви, когда понял, что охота провалилась. Ломая кустарник, он направился к дороге, но цепь остановила его. «Эй, Ваше Величество! Ха, уснули?» «Что?» Эдуард будто очнулся от краткого наваждения. Ему показалось, что он слышит далекие человеческие голоса. Печаль, звучащая в них, невольно приковывала к себе внимание. «Хватит!» «Ворон считать, вот что». Ярви грубо дернул цепь, призывая напарника следовать за ним. «Пойдем, лучше поглядим, что те. Мертвяки нам предложат». Сама мысль о мародерстве была для Эдуарда оскорбительной. Сначала он хотел возразить, но быстро вспомнил о том бедственном положении, в котором они сами сейчас находились. Нужда оправдала эту низость, но как только стыд был приглушен, в голове юноши тут же поднялся страх. Страх увидеть глаза сияющую мертвым светом. Страх услышать голоса людей, которых уже давно нет среди живых. Начнем оттуда. Ярви указал пальцем в ту сторону, где еще недавно сидел волк, придавая своей отвратительной трапезе. Эдуарду ничего не оставалось, кроме как молча последовать за своим спутником. На юношу вновь накатило знакомое чувство безысходности. Найти удалось немного. Кто-то старательно обыскал убитых, забрав все, что представляло ценность. Ни оружия, ни денег, ни обуви у мертвецов не оказалось. Зато с неподатливых холодных тел удалось снять кое-какую одежду. Конечно, местами она была порвана и заляпана темными пятнами сухой крови, но это все же было лучше, чем жалкие одеяния, доставшиеся беглецам на каторге. Облачившись в платье мертвецов, они как могли утеплили ноги, изрядно мерзнувшие в соломенных сандалиях, вышедших из-под легкой руки ярви. Рядом с телегой Эдуард обнаружил в снегу наконечник копья, отломившийся от древка. Однако дальше их ждало по-настоящему страшное открытие. «Нужно отсюда сваливать», — тревожно произнес Ярви, отступив на пару шагов от очередного мертвеца. Эдуард проследил за его взглядом и тут же понял, что так встревожило его напарника. Из неглубокого сугроба на них безучастно смотрели широко распахнутые глаза мертвого орка. «Нет», — возразил он. «Нет?» Ярви посмотрел на него, как на безумца. «Эти люди...» Эдуард окинул рукой занесенных снегом мертвецов. «Мы должны похоронить их». «Ты верно издеваешься, приятя? Да какое нам до них дело?» «А такое...» Голос Эдуарда стал неожиданно твердым. «Если ты помнишь, мы уже перешли Красную реку». А это значит, что наши ноги стоят на земле простора. И что с того? А то, что эти люди — мои подданные. Я не могу оставлять их на съедение зверям. Подданные. Ха-ха. сдал издевательский смешок. Они перестали ими быть в тот момент, когда твоему папаше отрубили башку. Или ты забыл об этом? Я помню. Скулы Эдуарда напряглись, но он проглотил оскорбление. «Они мертвые, понимаешь?» Уже более серьезно произнес трехпалый. «И мы присоединимся к ним, если задержимся здесь еще дольше. Мы можем обсуждать это. Или мы можем сделать это?» Ярви закатил глаза и издал стон бессилия. Он уже достаточно времени провел с Эдуардом, чтобы знать, как упрям порой бывает этот парень. «Ладно, с тебя подери. Но орков мы трогать не будем. Пускай их воронье жрет». Присыпанная ранним снегом, холодная почва у обочины еще не успела смерзнуться до состояния камня, однако уже поддавалась с трудом. ярвитое дело останавливался, внимательно прислушиваясь. За каждым деревом ему мерещилась мохнатая фигура орка, целящегося в них из кривого лука. Когда они глубокие ямы были готовы, Беглецы перетащили в них окоченевшие тела. Сверху положили камни, которые едва ли можно было назвать надежной защитой от дикого зверя, но сейчас Эдуард не хотел об этом думать. Смеркалось. Погребение было закончено. Начали валить крупные хлопья снега, похожие на белые перья. Ветер изменился, став холодным и кусачим. Небо на севере заволокло темными тучами, не сулившими ничего хорошего. «Надеюсь, теперь ты доволен». Ярви иронически усмехнулся. «Ха-ха, буран!» Трехпалый оказался прав. Не успело солнце скрыться за верхушками деревьев на востоке, как на беглецов обрушилась подхваченная ураганным ветром стужа. Снежный шторм нещадно впивался вплоть своими ледяными клыками, словно обладая собственной, злой и неведомой человеку волей. Пробираясь почти на ощупь через ревущую белизну, беглецы двигались в направлении скального возвышения, которые они приметили до того, как миром вокруг овладел снежный хаос. Они отчаянно надеялись найти там временное убежище, чтобы переждать непогоду. Буран беспощадно высасывал из людей жизнь. Руки и ноги быстро окоченели, одежда покрылась коркой снега. На ледяном ветру она стремительно твердела, образуя смёрзшийся панцирь, сковывающий движение. Лица беглецов превратились в немые, сморщенные маски. Кожа покраснела и потеряла всякую чувствительность. Еще никогда Эдуарду не было так холодно. Он понимал, что если не удастся найти убежище как можно скорее, буран убьет их. Когда юноша уже показалось, что они утратили направление и окончательно потерялись, впереди наконец-то показалась темная громада скалы. Она вынырнула из ревущей белизны бурана, как нос корабля, рассекающего туман. Двинувшись вдоль неровной каменной стены, тронутой кое-где пятнами северного мха, Беглецы принялись искать нишу или какой-нибудь разлом, где можно было бы скрыться от слепой ярости стихии. На этот раз им повезло даже больше, чем они смели надеяться. Перед ними распахнулся темный зев просторной пещеры. Свисавшие сверху сосновые корни напоминали острые деревянные зубы. Часть широкого хода, тонувшего во тьме, загромождали обломки деревьев, кучи сухих листьев, хвои и другого лесного мусора. Должно быть... По весне наводнения прибили сюда весь этот хлам. Два скованных цепью человека укрылись за баррикадой из искоряка и мертвых стволов. Воспользовавшись сухой древесиной, которая здесь была в избытке, Ярви сразу стал разводить костер. Замерзшие пальцы плохо слушались, но он, изрыгая бесконечные потоки проклятий, вновь и вновь высекал искры над горсткой трута. Наконец, показался дым. И пламя занялось. Устроившись у стены пещеры, они искармливали огнем кусочки мертвых деревьев, жадно греясь в его желтоватом тепле. Каким это было блаженством после ледяного шквала, который все еще свирепствовал снаружи. Эдуард подумал о том, как сильно начинаешь ценить самые простые вещи, когда лишаешься их. Будь то тепло, пища или кров. Первый раз он понял это, оказавшись на каторге. Юный сын королевского наместника, который никогда ни в чем не нуждался. С тех пор эта простая мысль снова и снова возникала в его истерзанном сознании. Теперь-то он знал, что такое лишение. Знал, что такое боль. Неожиданно они услышали вой. Протяжный и тоскливый. Он прозвучал гораздо ближе, чем им того хотелось бы. Ярви тут же вцепился в свой импровизированный дротик. Эдуард выхватил из-за пояса наконечник сломанного копья, держа его перед собой, как нож. Даже сквозь яростное забывание ветра со стороны входа в пещеру до долетели звуки тяжелого дыхания. «Волки!» — с досадой сказал Ярви, бросив в огонь еще несколько коряг. «А это, думаю, местечко больно удобное». Ха. В трепещущем свете костра в пещеру прошмыгнули две серые тени. Третий волк не последовал примеру сородичей. Он остановился, повернул голову и с любопытством посмотрел на людей. Эдуарду почему-то показалось, что это был тот самый волк, которого они уже видели на дороге ранее. Словно зверь тогда затаил на них обиду и теперь вернулся, дабы отомстить. Ярви занес копье, целясь в темную фигуру. Он был уверен, что не промахнется, но медлил, старательно прислушиваясь к обманчивым звукам. Сейчас нельзя было лишаться своего единственного оружия. Пронзительные глаза хищника, отражавшие огонь костра, напоминали взгляд какого-то мифического зверя мира полузабытых сказаний и древних легенд. Они будто гипнотизировали людей. Вслед за любопытным волком в пещеру вошла еще по меньшей мере дюжина его сородичей. Огромные лохматые твари, способные перекусить человеческую руку. С темных шкур кусками свисал заледеневший снег. Эдуард был уверен, что их густая шерсть имеет обычный серый цвет. Однако в полумраке пещеры Освещённые лишь дрожавшим на сквозняке пламенем костра, животные казались чёрными, как сама ночь. Они оказались в ловушке. Волчья стая отрезала единственный путь наружу, но почему-то не спешила нападать. Эдуард надеялся, что звери, как и люди, лишь прижидают здесь ненастья. Во всяком случае, он хотел в это верить, вспоминая, как животные спасаются при пожаре, забыв на время о том, кто хищник, кто жертва. «Огонь!» Назарение пришло к нему внезапно. «Они боятся нашего огня!» Ярви ничего не ответил. Вместо этого он подбросил несколько коряг в костер и стал сооружать возле него еще два, растаскивая головней красные угли. Суетившиеся в полумраке хищники огрызались и поскуливали, однако никто из них не смел приближаться к пламени. Их глаза мерцали в темноте парными зеленоватыми точками. Слишком много точек, чтобы их могли погасить два человека. Закончив сооружать огненную преграду, Ярви устало присел к стене, переводя дух. Эдуард опустился рядом и смерил партнера вопросительным взглядом. «Что же теперь делать?» — спросил юноша. «Ничего». Ярви был мрачнее тучи. ждать и надеяться». «Надеяться? На что?» Но то, что эти твари уберутся раньше, чем у нас закончатся норовы.